Глава двадцать девятая Никола на силу дождался, когда у Марка закончатся уроки магии. Ему не терпелось удалиться с сыном в лес и возобновить занятия. Сегодня точно все получится. Сын в прошлый раз уже был близок к обращению, помешал страх, что он испытал в последний момент. И Никола постарался ему доходчиво объяснить, что бояться нечего, а вот стремиться стоит, как к чему-то увлекательному, прекрасному. Сегодняшний день ещё и тем был удобен, что Марго со всей своей свитой магов и делегацией гостей удалилась из дворца, пообещав вернуться только вечером. Когда ещё представится такой удобный случай? Только они углубились в лес, как им навстречу попалась та девушка, кажется, Рона, с которой Никола познакомился вчера. Снова он испытал мгновенное и очень странное чувство, будто знает её гораздо лучше, чем просто как служанку брата. Ты с работы Обратился к ней Никола, преграждая путь и мешая прошмыгнуть мимо. Извините, я спешу, пробормотала она и снова попыталась обойти волка. А не хочешь с нами прогуляться по лесу? неожиданно даже для себя самого предложил он. Вон даже ветер сегодня решил отдохнуть. И он не лукавил, что касалось погоды. По сравнению с тем, как дул тут обычно, сегодня ветер практически не ощущался, а с неба падали редкие и крупные хлопья снега. По лесу удивилась Рона и посмотрела на него своими огромными глазами. А разве по нему кто-то гуляет? А почему нет? Настала его очередь удивляться. "Ну, наверное, потому что это не просто лес, а магический", подал голос Марк. До этого он молча стоял в сторонке и внимательно следил за беседующими. Периодически меж его глаз залегала двойная складка, словно он что-то пытался сообразить и никак не получалось. Сюда вообще лучше не забредать. Здесь водятся пауки-убийцы, мертвяки, оживающие деревья, заученно перечислял он, а Никола с Роной внимательно слушали, только Диву даваясь. Сразу становилось понятно, что в теории Марк очень хорошо подкован. Драконы иногда устраивают здесь гнёзда, откладывают яйца. Много ещё кого. Я уж молчу про винок. Ладно, ладно, мы поняли, посхватился Никола, когда заметил, как сильно побледнела Рона. Ему-то что, после занятий сразу же удалиться в дворец, который можно считать очень даже надежным убежищем. Да и ничего из перечисленного сыном он не опасался. Марку тоже вряд ли что грозило. Не зря же он брал уроки у самых сильных магов королевства. Чему-то да научился. А вот Рона, как ее вообще угораздило поселиться в этом лесу? «Предлагаю глубоко не заходить, а устроиться на этой полянке». Они как раз стояли на маленьком пятачке, который пересекала тропинка, ведущая к дому Роны. Николай обратил внимание на одну странность: что Рона, что Марк как-то чересчур внимательно рассматривали друг друга, и это не казалось ему хорошим признаком. Что если девушка узнала в рослом юноше того ребёнка, что пару раз гостил в поместье брата? Тогда она может по недомыслию выдать Никола, а этого никак нельзя было допустить. Пока Марк ни под каким предлогом не должен знать о родственных чувствах, что их связывали. Он приблизился к девушке, готовый сразу же пресечь разговор, если тот коснётся запретной темы. И снова на него пахнуло чем-то до боли знакомым, что на миг сжало сердце, и как результат появилась растерянность. Никогда раньше никола не испытывал подобного. Чувство рождало слабость, которая сейчас была только помехой. Ты кто? Вдруг заговорил Марк. Никола никак не ожидал, что сын задаст такой вопрос. Я вспыхнула девушка и сразу же спрятала глаза. И почему ты жмёшься, словно винка от моих опытов? Ну вы же волк, а я должна, Рона, мы же договорились, стрял Никола, больше для того, чтобы подстраховаться, чем напомнить о вчерашнем разговоре. Я волк? Настало очередь Марка удивляться. С чего ты взяла? «Ну как же, я это просто знаю». «Но ты кто? Ты не оборотень, не маг. Тогда кто же?» Тут Никола осенило, что имеет в виду сын. Он никогда в жизни не видел людей. Вернее, он их видел, но ту часть жизни напрочь забыл. «Я человек», — улыбнулась Рона. И снова Никола загляделся. Ее щеки вспыхнули румянцем смущение, и возле губ на миг появились очаровательные ямочки. Да эта девчушка настоящая красавица, дар что человек. Человек? Ты правда человек? как-то очень по-детски воскликнул Марк и даже обошёл Рону кругом. И ты служишь во дворце, а мать об этом знает? Рона не понимала ровным счётом ничего. Никола видел это по её лицу. Почему этого подростка так интересует природа её происхождения, причём тут то, что она служит во дворце? И какое ко всему этому имеет отношение его мать? Марк, сын королевы, счёл нужным пояснить некола. Почему-то ему вдруг стало жалко её. А Марк уже не стесняясь посмеивался, не переставая ходить кругами вокруг Роны и нагло рассматривать её. При этом он приговаривал что-то типа: "Человек во дворце", но разобрать точно было сложно. "Он её сын!" кричала девушка и резко отскочила в сторону. Теперь уже Никола не понимал ровным счётом ничего. Откуда такая ненависть в голосе и во взгляде, устремлённом на его сына? Что плохого ей сделала королева, что она её так ненавидит? Так всё, хватит, рявкнул Никола, устав не понимать происходящее на поляне. Да так громко у него это получилось, что в кустах кто-то испуганно ойкнул, а потом нервно хихикнул. Ты перестань жрать, как конь в стойле, которого забыли накормить. Велел он Марку, не обращая внимания на его оскорблённое лицо: "А ты, ты не прожигай его насквозь своими огромными глазищами", зыркнул он на Рону, снова заставив покраснеть. "И давайте уже приступим к занятиям, пока не упустили благоприятное время. Вставай в позу", снова велел он сыну. "Ой, да пожалуйста", нарочито равнодушно изрёк тот. "И, кстати, на вас обоих наложены очень мощные чары", добавил как бы между прочим. Никола замер и медленно повернулся в его сторону. Что ты сказал? То, что слышал? Вы оба заколдованы. Ты хочешь сказать, я и она заколдованы? уточнил Никола, указав на Рону. Марк равнодушно кивнул и демонстративно отвернулся. А ты откуда знаешь? Ну ты даёшь, вновь помолчишечь и усмехнулся подросток. Кажется, обида была мгновенно забыта. Я же как не как маг, скажу даже больше. Чары на вас наложены почти одновременно и совсем недавно, и снять их не в силах никто. Никола задумался, а ведь это многое объясняло. Он и сам не понимал, что именно объясняло, но всё то неясное, что испытывал к Роне, можно было списать на чары. В её глазах, устремлённых сейчас на него, он прочитал похожие чувства. Я возвращалась домой с улыбкой на губах. Несмотря на некоторую грубость Марка и собственную неизвестно откуда взявшуюся ненависть, мальчишка мне понравился. А как он радовался, когда получилось обернуться волком, рослым, сильным, красивым. Кого-то он мне даже напомнил, только не могла понять кого. В своём мире я никогда не становилась свидетельницей оборачивания. Это было запрещено уставом, но волков, конечно, видела. Скорее всего, Марк напомнил одного из них. А как мне понравился сам процесс Это же настоящее волшебство. Вот только что перед тобой стояло существо, ничем не отличающееся от человека, а теперь его место занимал волк. И этот ветер свободы, я же буквально вместе с Марком в волчьей шкуре ощутила его. Почувствовала, как хочется ему рвануть вперёд и бежать так далеко и быстро, насколько только хватит сил. Но Никола не позволил этого. Сказал, что для первого раза достаточно, а побегают они в следующий раз. сам он не оборачивался, хоть я и лилея на эту тайную надежду почему-то очень хотелось посмотреть именно на него волчье обличие. И распрощались мы как-то буднично, хоть мне и совершенно не хотелось расставаться. Рядом с этими двумя, одним мужчиной и другим подростком, мне было удивительно спокойно и уютно, а впереди ждал пустой и холодный дом, неизменно встречающий скокой и унынием. Стой, дура, куда прёшь? Не видишь, я тебе тут путь преграждаю. Я стала как вкопанная, но в упор не могла понять, кто это сказал и где она находится. Голос принадлежал женщине, но не сквозь же землю она провалилась. Да вниз посмотри, глупая башка. И тут я увидела это, маленькое, дымчатое и с огромными глазами. Ну наконец-то, а то я уж решила, что ты глухая и не пялься на меня как на диковинную зверюшку. Винку никогда не видела, что ли? Так вот, они какие противные винки, про которых я столько слышала, но ни разу не видела. Ну какие же они противные. Я бы даже сказала хорошенькие, пушистенькие. Правда, сразу же вспомнила, что про них рассказывали и попятилась от мелкой злодейки. Не боись, не трону, тут же уверила меня она. Стой, кому говорю. Я ещё по лесу за тобой не гонялась. Следуй за мной. Куда? Уж не хочет ли она заманить меня в лесную чащу и завладеть душой, поселяя в ней страх? Да ты ещё глупее, чем показалось сначала, вздохнула Винка. Ну разве же попёрла бы я на тебя в одиночку? Для такого дела нас десяток нужно, чтоб уж наверняка. Повторяю в последний раз: не пойдёшь за мной упустишь свой единственный шанс вспомнить всё. Вспомнить что? А всё, то, чего вас лишили. и Винка покатилась вперед. Мне же ничего не оставалось, как последовать за ней. Страх я затолкала подальше, проникнувшись важностью момента. Благо, ушли мы совсем недалеко. «Смотри сюда», — велела Винка, кивая на какую-то траву, которую я и разглядела-то не сразу. Среди царящей повсюду пожухлой черноты она выделялась слабым, сиреневатым оттенком. «Видишь траву?» — я молча кивнула. «Ровно в полночь приведи сюда своего волка». Не минутой раньше, ни минутой позже. Как зацветёт она, узнаешь правду, а как отцветёт, снова забудешь. Ну всё, пока. Стой. Я даже рискнула нагнуться и схватить её, правда тут же отдёрнула руку, не ощутив ровным счётом ничего. Чего тебе ещё? Зло зыркнуло на меня винка. Зачем ты это делаешь? Должок у меня перед твоим волком, спас от зверства сынка своего. Я отстану же некогда мне тут с тобой. Всё равно я не поняла ровным счётом ничего, но место это решила запомнить и даже привязала к ветке дерева свою ленточку, чтобы быстрее найти, а обдумать всё как следует решила дома.